Ничто не мешало нам спокойно задержать старика. Вместо этого мы налетели со всего размаху. Он вывернулся, обнимая руками книгу, крепко прижатую к грудке. Я действовал одной левой, правой в это время пытаясь пачкать как можно выше лампу, но как-то вышло, что дыхание нет от меня не тронуло его лицо. Он почувствовал жар, и с полузадушенным воем с хрипением, роняя изо рта полупережеланные листы, высвободил правую руку, удерживая книгу только левой,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 Тут меня как будто осенило. Я схватился, за подол рясы задрал ее, стаскивая через голову и набрасывая на пылающее пламя, но пламя было уже слишком сильным. Оно обхватило мою одежду и пожрало ее в мгновение ока. Я еле успел выпростать обожженные руки, повернулся к Вильгельму и увидел за его спиной Хорхе, неслышно подкравшегося к нам. Жар был уже так силен, что он прекрасно знал, куда идет. Уверенным движением он занес над головой руку и швырнул Аристотеля в самое пекло. Вильгельм издал непонятный вопль и с дикой жестокостью со всей силой толкнул старика. Тот отлетел к шкафу, ударился головой об угол и рухнул на землю. Но Вильгельм, с уст которого сорвало смнится мне ужаснейшее ругательство, даже не поглядел на упавшего. Он кинулся к книгам. Слишком поздно. Аристотель, вернее, то, что осталось после стариковского угощения, уже догорал. Тем временем самые живые искры, покружившись под потолком, прилипали к стенам, и переплеты книг в одном из пристенных шкафов начали выгибаться, видимо, поддаваясь натиску огня. Стало ясно, что в комнате занялись уже не один, а два пожара. Мы кое-как нашли путь к лестнице. Зарева освещала и соседние комнаты, хотя по мере удаления идти становилось все темнее, а в последних залах мы искали дорогу почти на ощупь. На втором этаже было тихо. Бледный ночной свет еле-еле озарял скрипторий. Мы сбежали ниже в трапезную. Вильгельм бросился в кухню за водой, а я к наружной двери. Я тряс засов, не в силах сообразить, как он отодвигается от возбуждения. Я не владел ни головой, ни руками и потратил на этот засов уйму времени. Наконец я справился с ним, распахнул дверь, вылетел на улицу, метнулся было к спальным палатам, но тут же понял, что слишком долго придется будить всех монахов по очереди. И тут меня снова осенило. Я побежал к церкви, на ходу стараясь вспомнить, откуда идет лестница на колокольную башню. Задыхаясь, взлетел я на колокольню, ухватился сразу за все канаты, идущие от колоколов, и стал раскачивать языки. Я тянул, чтобы ломочек канат главного колокола, расходившись, возносил меня все выше и выше. В библиотеке я обжег тыльную сторону рук. Ладони тогда не пострадали. Их я изранил теперь, сдирая кожу о канаты, пока не полилась обильно кровь, и мне не пришлось ослабить хватку.